Путешествие на Таир доставило счастливчику мало удовольствия. Однажды ему пришлось возвращаться с задания на транзитном корабле, перевозившем странников то ли на какой-то праздник, то ли в паломничество по святым местам. Посудина была из тех, что если не разваливаются на старте, то гробятся при посадке. Выбирать, однако, не приходилось. На хвосте висели члены секты Семи Лун, главаря которых Сандерс ликвидировал. Весь корабль с паломниками пропах немытыми телами и дезинфекционными растворами. Жили по 20 человек в каюте, если кто-то из верующих не мог заснуть ночью. Вся братья вскакивала с двухъярусных коек и принималась бить поклоны, обращаясь к образу святого, висевшего над дверью. Сандерсу приходилось следовать их примеру, иначе могли лишить похлебки, которую выдавали два раза в день. Через неделю полета на короткой остановке на одном из транзитных перегрузочных терминалов во время которой на судно взошли еще несколько десятков богомольцев. Сандерс с трудом смылся с корабля и заявился в контору прямо в тех отрепьях, которые служили одеждой большинству паломников. Он был босс, а в руке у него был корявый посох, на который он опирался. Если прибавить к этому неряшливую бороду, всклокоченные волосы и красные от недосыпания глаза, то можно только удивляться, как его не задержали в городе. Сенсоры охраны пропустили его беспрепятственно, Киберлифтер принял страдальческий оскал за улыбку и доставил на четыре этажа вниз. До сих пор Сандерс с удовольствием вспоминал лицо Сьюзи, когда он, постукивая посохом, вошел в приемную. Замешательство секретарши длилось всего несколько мгновений, но при желании за это время Сандерс вполне смог бы нейтрализовать и ее, и собственного шефа. Опомнившись, Сюзи окутала посетителя силовым коконом, а через семь секунд в двери приемной уже вломилась охрана. Дик к этому времени упал на колени и, молитвенно сложив руки, истово клал поклоны, обращаясь к двери в кабинет шефа. Тогда Сандерс был моложе на пять лет и позволял себе некоторые вольности. К тому же ему очень хотелось показать этим конторским крысам, что значит настоящий полевой агент и в каких условиях иногда приходится работать. Как бы то ни было, выговор ему влепили, однако двухнедельный отпуск предоставили без промедления. Не сказать, что нынешний рейс, которым они с полубоем добирались до Таира, напомнил Сандерсу полет в наполненном паломниками ковчеге, но что-то схожее было. Корабль кишел переселенцами. Республика Таир, помимо собственных планет, энергично осваивала еще десяток новых миров, а потому рабочие руки требовались как никогда. Летели целыми семьями. И поэтому в коридорах корабля было не развернуться от скачущих, бегающих и визжащих детей Которых постоянно искали их матери, тоже не сдерживающие эмоций в поисках любимого чада Отцы семейства и холостяки оккупировали все три бара корабля И чтобы пробиться к стойке и получить выпивку, приходилось ждать по полчаса Сандерс и Полубой жили на разных палубах И это было единственное, что примирило Сандерса с всеобщей неразберихой до Таира встречаться им было нежелательно, чтобы случайно не привлечь к себе внимания. Дик почти всю неделю перелета просидел в каюте, выбираясь в бар и ресторан ближе к ночи. О том, чтобы приударить за какой-нибудь смазливой девчонкой, не было и речи, хотя иногда Сандерсу удавались подобные блиц-романы. Но в таком романе главное окружить предмет вожделения вниманием и заботой, закружить голову и действовать быстро, не давая времени на размышления. А где прикажете хотя бы угостить выпивкой, если в баре, пока донесешь заказные виски до рта, десять раз толкнут под руку, и половина содержимого будет на твоей рубашке? Собственно, наметанный глаз Сандерса уже выхватил из всеобщей суматохи несколько девиц определенного рода занятий, которых и угощать не придется, но он перестал бы себя уважать, если бы пришлось платить за любовь. Лет через 50, если он доживет до того почтенного возраста, когда женщина доставляет больше эстетического наслаждения, нежели физического, может быть, но не сейчас. Один раз Дик увидел Мичмана на обзорной палубе. Тот стоял, скрестив руки на груди перед панорамным экраном, а вокруг клубились дети, чино прогуливались почтенные семейства, обтекая полубоя, как прибой одинокую скалу. Сандерс не стал приближаться и проследовал свою каюту, нежно прижимая к груди бутылку теламар Столица республики Таир встретила их мелким моросящим дождем. Шпили космопорта тонули в низких облаках, бетон полосы блестел, будто смазанный маслом. Пройдя таможенный досмотр первым, Сандерс подождал, пока полубой минует турникеты таможни. Русский нес на плечи объемистый баул, похожий на те, что таскают космодесантники, отправляясь к новому месту службы риталусы семенили рядом с ним, деловито перебирая лапами по лужам и не обращая внимания на толчею космопорта. Сандерс думал, что с животными у Мичмана возникнут проблемы, карантин и все такое прочее, но его пропустили беспрепятственно. Встретив взгляд русского, Дик слегка кивнул, приглашая следовать за собой. Он знал, здесь небольшой бар, спрятавшийся за складами и таможенными терминалами и поэтому неизвестный туристам. В полутемном помещении, пропахшим пивом и табачным дымом, Дик сразу прошел к стойке и заказал пару пива. Полубой занял столик в темном углу заведения. Сандерс поставил на стол кружки, покосился на риталусов, сидящих возле ног Мичмана, и устроился напротив. «Как прошел полет?» — спросил он, отхлебнув пиво. «Нормально», — буркнул Мичман. Наклонившись, он обтер ладонью дождевые капли, блестевшие на чешуере талусов Зверьки сидели по собачьи, поджав задние лапы И не мигая, глядели на Сандерса бусинами глаз У нас есть человек в местном университете, который оказывает конторе некоторые услуги Он забронировал нам домик в кампусе Кроме того, он проведет ознакомительную экскурсию по территории университетского городка Согласитесь, если уж мы работаем под таким прикрытием То знать местные достопримечательности просто обязаны Дик посмотрел, как полубой отпил разом полкружки пива и поморщился. Все-таки университетское образование предполагает некоторую интеллигентность, а у русского были манеры портового грузчика. «Когда мы вылетаем на Ахлайб?» «Послезавтра». Такси за полчаса доставило их к университету. Человек конторы, высокий и худой мужчина с буйной шевелюрой и трехдневной щетиной на подбородке встретил их возле ворот городка. «Профессор Шиманок Он склонил голову с таким видом, что было непонятно, то ли он приветствует гостей, то ли собирается взглянуть на собственные ботинки. «Очень приятно!» — Сандерс включил самую радостную улыбку. Не дождавшись ответного представления, шаманок поджал губы. «Вообще-то на территории университета животные не допускаются», — сказал он в пространство. «Но в виде исключения... Надеюсь, ваши питомцы чистоплотны?» «Исключительно чистоплотны», — подтвердил Сандерс, видя, что полубой не намерен отвечать. Важно кивнув, профессор провел их по территории, через плечо давая объяснение. Городок был пуст, студенты разъехались на каникулы. Экскурсия затянулась минут на сорок. Профессор явно гордился университетом и с подробностями изложил им историю учебного заведения и перечислил выдающихся личностей, обучавшихся в нем. Сандерс с преувеличенным вниманием слушал импровизированную лекцию, иногда переспрашивая Шиманока. Полубой молча бухал башмаками позади. Домики университетского городка прятались среди подмокших развесистых деревьев. Остановившись возле одного из них, профессор передал Сандерсу ключи. «Сейчас у нас пустовато, преподаватели и студенты разъехались, но библиотека в вашем распоряжении, господа». Тут профессор скептически поджал губы. «Хотя я сомневаюсь, что она вам понадобится. Меня вы найдете в корпусе Г с 10 утра до шести вечера». «Как найти библиотеку?» — спросил полубой. «Справа от главного корпуса». «Скажете, что вы работаете со мной!» Кивнув на прощание, шиманок удалился. Сандерс распахнул дверь. «Прошу!» Полубой отстегнул ремешки шлеек, и риталусы тотчас скрылись в высокой траве, а Мичман, взвалив на плечи сумку, проследовал мимо Дика, даже не взглянув на него. Внутри домик представлял собой двухкомнатную благоустроенную квартирку с кухней. Видимо, здесь жили семейные преподаватели. Расположившись в своей комнате, Сандерс заглянул к полубою. «Зачем вам понадобилась библиотека?» «Посмотреть историю заселения Хлайба», — проворчал тот, разбирая вещи. «На это уйдет неделя, уважаемый господин Полубой. Более того, кроме специфических материалов по изучению исчезнувших цивилизаций, вы там ничего не найдете. Для нас с вами Таирский университет — только прикрытие. Всю информацию нам предоставят непосредственно на Хлайбе». Полубой уселся в кресло и потер квадратный подбородок. Сандерс уже понял, что этот жест ускоряет его мыслительный процесс, если только это вообще было возможно. «Насколько надежен этот шиманок?» «Скажем так, он иногда оказывает нам небольшие услуги», — уточнил Сандерс. «Профессорская зарплата, знаете ли, оставляет желать лучшего. А в чем дело?» «Как-то все непрофессионально». Полубой угрюмо взглянул на Сандерса. «Легенда шита белыми нитками». «Ну, какие мы с вами археологи!» Сандерс снисходительно усмехнулся. «Вы абсолютно правы. Вернее, это было бы так, если бы мы с вами представляли какой-либо другой университет. Но Таирский...» — он опять усмехнулся. «Поверьте, даже не предпринимая никаких особых усилий, мы с вами ничем не будем отличаться от большинства археологов с лицензией Таирского университета!» Полубой наморщил лоб. «Поясните?» Сандерс вздохнул. «Ну...» «Таир — торговая республика, и здесь привыкли торговать всем, что пользуется спросом. В том числе и...» — он развел руками. «Так что наше прикрытие идеально еще и тем, что с археологами Таирского университета Ричард голосом выделил «большие кавычки», в которые включил это определение. «С удовольствием будут иметь дело все, кто не только к специальным агентам, но и к настоящим археологам не подошел бы и на пушечный выстрел. Меня больше волнует, насколько верны ваши сведения». «Вернее, не бывает», — отрезал полубой, взял полотенце и прошел в душ. «Ваши риталусы никого не съедят?» — спросил Сандерс вслед Мичману. «Нам только инцидента с полицией не хватает». «Без приказа никого». Мичман захлопнул за собой дверь.